удивительное, что он и впрямь осуществил свой замысел. Парк, разбитый на английский манер, большой и живописный, по сей день поражает своими романтическими ивами и зелеными лужайками. Два флигеля соединены решеткой, достойной украшать замок феодального сеньора. По другую сторону дороги, ведущей в Марли-Леруа, стоят очаровательные службы, в стиле Вальтера Скотта, которые по современным представлениям могли бы считаться самостоятельными загородными домиками. Сам замок, по сути дела, представляет собой обыкновенную виллу, причем настолько эклектичную по стилю, что она производит впечатление дикое и вместе с тем трогательное. Бальзак восхищался ею и завидовал Дюма. Напрасно. Окна, скопированные с окон замка Дане, вызывают в памяти Жана Гужона и Жермена Пилона. Саламандры на липных украшениях, взятые из герба, дарованного Франциском I городу Веллекотре, родине Александра Дюма. Скульптурные изображения великих людей от Гомера до Софокла, от Шекспира до Гёте, от Байрона до Виктора Гюго, От Казимира де Лавиня до Дюма отца образуют фриз вокруг дома. Над парадным входом девиз владельца замка «Люблю тех, кто любит меня». Над фасадом в стиле Генриха II вздымается восточный минарет. Архитектура эпохи Трубадуров соседствует с Востоком тысячи и одной ночи. Крыша утыкана флюгерами, Апартаменты небольшие, зато на редкость разностильные, состоят из пятнадцати комнат, по пяти на каждом этаже. И все это венчают обшитые панелями мансарды. Главный зал, белый и с золотом, выдержан в стиле Людовика XV. Арабская комната украшена тонкими гипсовыми арабесками, на которых еще можно прочесть изречения из Корана, хотя позолотая яркая краска вязи везде уже облупились. В двухстах метрах от замка возвышается удивительное строение в готическом стиле, нечто среднее между миниатюрной сторожевой башней и кукольной крепостью. Маленький мостик – перекинут через ров, заполненный водой. На каждом камне высечено название одного из произведений Дюма. Весь первый этаж занимает одна комната, лазурный потолок ее усыпан звездами, стены обтянуты голубым сукном, над скульптурным камином рыцарские доспехи, сундуки в стиле средних веков, стол, вывезенный из трапезной какого-то разоренного аббатство. Здесь Дюма почти не мешали работать. Спиральная лестница вела в келью, где он иногда проводил ночь. Дозорная площадка позволяла ему наблюдать за гуляющими по парку гостями. Все вместе производило впечатление лилипутского величия. Леон Гозлан был в восторге, Я могу сравнить эту жемчужину архитектуры, писал только с замком королевы Бланш в лесу Шантии и домом Жана Гужона. У здания усеченные углы, каменные балконы, витражи, свинцовые оконные рамы, башенки и флюгера. Оно не принадлежит к определенной эпохе, его нельзя отнести ни к античности, ни к средневековью. В нем, однако, есть нечто возрожденческое, и это придает ему особое очарование. Дюма, который лучше, чем кто бы то ни было, знает талантливых людей своего времени, заказал все статуи, украшающие замок Огюсту Прео, Джеймсу Праде и Антонену Миму. По фризу первого этажа, Он распорядился расположить бюсты великих драматургов всех веков, в том числе и своего времени. Гозлан рассыпался в похвалах тунисским скульптурам за тонкость и изящество работы.